Глава 11 Стратегия на всех фронтах. Летом после второго курса я решила переехать из кампуса и снять вместе с группой друзей дом на Спрус-стрит. С той минуты, когда мы там появились, это место наполнилось жизнью. Мы, как одна семья, готовили вместе и делились рассказами о прошедшем дне. К нам всё время приходили друзья. Однажды в субботу один из нас предложил взять вино и сыр и устроить пикник на плоской части крыши нашего дома. Я чувствовала себя такой взрослой, если бы я только знала, что мне вот-вот предстоит принять самые важные решения в моей взрослой жизни. Но давайте я расскажу всё по порядку. В прошедшем году у меня была практика в IBM. И это место было просто грандиозным. Там можно было встретить самых разных людей, и, кажется, в пятницу вечером всегда была какая-то вечеринка. Каждый раз, когда кто-то получал повышение, у кого-то рождался ребёнок или был день рождения, когда возникала любая причина, которую стоит отметить, Люди сбрасывались и снимали речное судно. Во время занятий у меня не было времени общаться с коллегами по работе, но летом всё было по-другому. «Пойдёшь на вечеринку на реке?» — спросила меня подруга, практикантка, однажды в пятницу в июне. «Хотелось бы», — ответила я, — «но я не могу туда добраться». «Да не проблема, я тебя подвезу», — сказала она. «Давай, тебе понравится». Почему бы и нет? После работы я села в её машину. Вечеринка на реке казалась мне чрезвычайно привлекательной и необыкновенной, но... Когда мы приехали, я увидела просто непринуждённое сборище. Все разговаривали и танцевали в ранних летних сумерках. Я обожаю танцевать. Это очень успокаивает мне нервы. Танцуя с моими старшими коллегами по работе, я чувствовала себя очень многоопытной. Один мужчина несколько раз приглашал меня на танец. Каждый раз он подходил во время быстрой песни. Но, когда мы начинали танцевать, музыка тут же сменялась романтичной балладой. «Забавно. Нам сегодня везёт», — сказал он, смеясь. когда это случилось второй или третий раз. Глаза у него сверкали. Какой приятный мужчина, и он хорошо выглядит в костюме и галстуке. Он был сложен как атлет, выше 180 сантиметров ростом, с широкими плечами и тонкой талией. Держался мужчина с уверенностью и легким юмором, не говоря уж о том, что благодаря его шуткам я почувствовала себя как дома, несмотря на то, что была младше всех остальных на вечеринке. Он тоже был гораздо старше меня. Возможно, ему было лет 35. Я еще несколько раз танцевала с этим мужчиной. Он представился как Скотти из отдела продаж. Казалось, он решил за мной поухаживать, если учесть, сколько раз он приглашал меня танцевать. Насколько я могла судить, разница в возрасте между нами была слишком велика, и я не заинтересовалась. Но нам было весело. Мы находились в компании коллег, и я продолжила танцевать. Около десяти вечера вечеринка стала сворачиваться. На танцевальной площадке заговорили о том, чтобы продолжить празднование в клубе под названием «Whispers». «Ты собираешься в клуб?» — спросила я подругу. «Нет, мне пора возвращаться домой», — ответила она. «Тебя сможет кто-нибудь подвести «Я могу отвести вас туда», — сказал Скотти. Забавно, но он все еще был поблизости. «Что вы на это скажете? Я и домой могу вас потом отвести Я посмотрела на него и на секунду задумалась. Я его совсем не знала, но незнакомцем он не был. В конце концов, мы работали вместе в одном офисе. Все наши коллеги были здесь. Не то чтобы я отправилась в бар со случайным парнем. Да и что могло пойти не так?» «Хорошо», — согласилась я. «Поехали в Whispers». Скотти отвёз меня на своём чёрном автомобиле «Мазда RX-7». Он открыл передо мной дверцу машины и двери клуба, что показалось мне очень милым, и купил мне выпивку, пока мы ждали наших коллег. Затем мы снова оказались на танцполе. После пары песен я огляделась. «Скотти», — начала я, «а вы видите вокруг кого-нибудь с нашей вечеринки?» Он покачал головой. «Они ещё появятся. Думаю, они просто не торопятся». Ни один из наших коллег так и не появился. Я лично говорила с пятью или шестью людьми, собиравшимися встретиться с нами у Whispers, но этого не случилось. Вот так и оказалось, что я танцевала в клубе поздно вечером с мужчиной старше меня почти в два раза. И, честно говоря, чудесно проводила время. Мы говорили о событиях в стране, в том числе о назначении Сандры Дэйо Коннор в Верховный суд. Американский адвокат — первая женщина, ставшая членом Верховного суда США. Скотти сказал, что мир был бы куда более приятным местом, если бы им управляли женщины. У него было великолепное чувство юмора, и он развлекал меня историями о клиентах IBM и его родных. Когда Скотти вез меня домой, я понимала, что он захочет еще встретиться со мной. Пришлось признать, что на этот раз я тоже заинтересовалась. Он был добрым и красивым, но хотя выглядел явно моложе своих лет, его возраст был проблемой. Так что, когда он проводил меня до двери и сказал, «Я был бы очень рад увидеться с вами снова», я посмотрела ему в лицо и спросила прямо, «Скотти». «Сколько тебе лет?» «Тридцать восемь», — ответил он, смущённо улыбаясь. «А мне девятнадцать. Прости, Скотти, ты для меня слишком стар. Но спасибо тебе. Я действительно отлично провела время». «Подожди, давай поговорим», — начал он, разводя руки в стороны. «Почему?» «Нет», — отрезала я. «Спасибо тебе, но нет». Я повернулась и вошла в переднюю дверь, закрыв её перед самым его носом. После этого вечера я начала повсюду натыкаться на Скотти на работе. Забавно, мы работали в разных зданиях, и раньше я редко его видела. но теперь он был тут как тут. Проходил через рабочее пространство мимо моего стола, прогуливался по демонстрационному залу, где я тренировалась работать на компьютере, и слонялся у входа здания, где я работала, в конце дня. Казалось, он был везде, и каждый раз, когда я его видела, мне хотелось увидеть его снова. Я пыталась отговорить себя от этого безумного увлечения, это было глупо, но вскоре я поймала себя на том, что повсюду высматриваю Скотти, надеясь, что он выскочит из-за угла и снова мне улыбнется. «Хорошо, Шелли», — сказала я себе, — «тебе нужно выкинуть это из головы раз и навсегда. Сходи с этим парнем на свидание, разберись, что с ним не так, и избавься от него». Не знаю, чего я ожидала, но свидание с мужчиной, который был значительно старше, очень отличалось от выходов в свет с молодыми парнями. Не было бравада и фальшивого очарования молодого человека, которому просто нужна симпатичная девчонка. Вместо них были уверенность в себе и скромность, присущей Скотти, его сдержанный юмор и то, что казалось искренним интересом ко мне. Вместо того, чтобы постоянно рассказывать о себе, о своём дне, своих интересах, своих мнениях, он с ненасытным любопытством старался узнать обо мне. Он активно слушал. Он видел во мне личности, самое главное, относился ко мне с чуть большим уважением и почтением, чем я привыкла. Мы сходили на одно свидание, потом на другое и ещё на одно. Мы любили танцы, и, я думаю, оба чувствовали некую неловкость из-за разницы в возрасте, так что часто возвращались в «Висперс». Танцы всегда разрушали напряжение и возвращали нас к более естественному взаимодействию. Когда мы переставали переживать из-за этой самой разницы, у нас получались легкие и остроумные беседы. Он приглашал меня на скромные обеды и бесплатные концерты. Я не позволяла Скотти тратить на меня много денег, потому что не хотела, чтобы деньги затуманили мне мозг. Но что бы мы ни делали и куда бы ни ходили, это все выглядело таким далеким от опыта свиданий в колледже. Я могла ощущать себя взрослой женщиной и попробовать такую жизнь. Это было словно вступлением в будущее, которое я раньше только представляла. В теории, это не должно было сработать, но работало. Я начала задаваться вопросом, до сих пор ли я контролирую ситуацию. Мне действительно нравился этот мужчина, а ему нравилась я. Кстати, в конце концов Скотти признал, что на той вечеринке, на реке, диджеем был его племянник. Скотти подавал ему знак замедлить музыку каждый раз, когда мы танцевали. А потом его близкий друг Эд сообщил людям, что планы о продолжении вечеринки изменились, и все они поехали в другой клуб. Меня подставили. Выяснилось, что я не единственный человек, который разрабатывает и осуществляет планы, чтобы получить то, что хочет. Однажды в июле я сидела и читала в своей комнате, и тут услышала голоса пары своих соседок в холле. «Боже, он такой старый», — сказала одна из них. Я похолодела. Они обсуждали меня и Скотти. Я прислушалась к тому, что говорилось за дверью, и, разумеется, речь шла про меня и про моего старого странного бойфренда. У меня был выбор. спрятаться в комнате и сделать вид, что меня нет дома, или открыть дверь и вступить в открытую конфронтацию. Я вышла в коридор. На этот раз мои соседки застыли на месте, глядя на меня с отвисшими челюстями. Я чуть не рассмеялась, увидев их смущенные лица. Но вместо этого я улыбнулась. «Эй!» — произнесла я. «Послушайте, это старый дом. Стены здесь тонкие». В ответ раздались нервные смешки. «Все в порядке, девчонки», — продолжила я. «Скотти действительно старый». Мы все немного посмеялись над этим фактом. Кризис разрешился, но я знала, что у меня есть более серьезные проблемы, посложнее слухов, гуляющих среди соседей. Мне только что исполнилось 20 лет. Скотти был на 8 лет младше моего отца и на 18 лет старше меня. Как, черт побери, это могло работать? Что скажут мои родные? Это будет трудно. И мне нужно было решить, стоят ли эти трудности, затраченных на них усилий. Был ли Скотти тем человеком, с которым я хотела серьезных отношений? Я считаю, что каждый человек представляет собой комбинацию как отличных качеств, так и не таких хороших. Никто не идеален, так что при выборе партнёра следует знать, какие черты в нём абсолютно необходимы, а без каких вы сможете прожить. Я решила проделать эту работу для себя. Во-первых, я выписала те качества, которые искала в идеальном мужчине. Сделала это от руки, налинованной бумаги, и список видела только я. Я долго думала над тем, чего хочу. И в итоге поначалу у меня был длинный список. Затем я сократила его, вычеркнув все, что не является важным на самом деле. Мой окончательный список включал такие качества, как уверенность в себе, самодостаточность, умеет готовить, убираться и стирать, веселый, любит людей, ориентирован на семью, хочет оставаться дома с детьми, поддерживает меня и любит без всяких условий. Теперь все, что мне оставалось сделать, это определить, каких из этих качеств в Скотти не хватает. Тогда у меня будет причина закончить эти отношения». В конце каждого свидания Скотти парковал автомобиль напротив моего дома и глушил двигатель. Мы сидели в машине часами и разговаривали, разговаривали, разговаривали. Обо всём. По большей части я задавала ему вопросы, очень непростые. Я допрашивала о его жизненной философии, личности, целях в жизни. Я в самом деле очень, очень старалась найти причину, любую, по которой мне не следовало выходить замуж за этого мужчину. Потому что я этого хотела — вступить в брак в ближайшее время и родить детей в молодости. После этого я хотела добиться больших высот в карьере. Мне нужно было знать, что этот 38-летний мужчина готов поддержать мою точку зрения. Если нет, то мне нужно двигаться дальше и искать кого-то, кто меня одобрит. В колледже отношения для меня складывались по такой схеме. Когда я с кем-то встречалась и понимала, что для замужества он не подходит, я немедленно прекращала с ним свидание. В конце концов, я хотела повысить свои шансы выйти замуж сразу после 20 -ти. А отношения для забавы снижали мои возможности найти правильного партнера на всю жизнь. В этом плане Скотти тоже приходилось спешить. Он знал, что наша разница в возрасте является проблемой. К тому же ранее он уже был женат и не хотел вступать в отношения, которые не сделают его счастливее, чем он был, оставаясь одиноким. Так что мы говорили и говорили вечер за вечером, сидя под светом уличного фонаря напротив моего старого дома на Спрус-стрит. Мне не потребовалось много времени, чтобы найти скелеты у Скотти в шкафу, и уж поверьте мне, я ухватилась за каждый из них и вытащила на свет. Я узнала, что он бывал сумасбродным. В колледже ему нравились вечеринки, и он часто оказывался в середине конфликтов. Собственно говоря, его пару раз чуть не вышвырнули из Государственного университета Моргана. Но, несмотря на все его выходки, Скотти был сильным студентом и спортсменом и всегда умудрялся найти выход из ситуации. Позднее, во время службы в морской полиции, он продолжал разрываться между работой и вечеринками. Он рассказывал мне о гангстерском ростовщичестве, когда он давал сослуживцам деньги до зарплаты, а потом требовал вернуть их в двойном размере. Скотти даже поведал мне о крупной промашке, на которой его так и не поймали, и я лучше не буду углубляться в детали, и которая могла привести к серьезным неприятностям. Вместо наказания он уволился со службы с хорошей аттестацией и, целый и невредимый, начал работать. Я была рада, что Скотти делится со мной, но как закоренелая пай-девочка считала эти истории тревожными. Добавьте к этому то, что он уже был женат и враглился недолго. С тех пор он был одинок и не планировал снова жениться. «Просто раньше я не встречал никого, на ком стоило было жениться», объяснил он мне. «Не то, чтобы я был против этого. Я просто не хотел». «Но ты любишь родных и детей», — сказала я. «Не хотелось бы тебе, чтобы все это было в твоей жизни». Он улыбнулся, и глаза его блеснули. «Да, но только с правильным человеком». Мне приходилось думать об этом самой. Какой может быть жизнь с таким мужчиной? Каким можем он станет? Я решила спросить у мамы совета по поводу того, что мне делать дальше, и что еще стоит узнать об этом мужчине. «Ну, тебе нужно узнать, как он относится к своей матери», сказала она. Я всегда считала, что мужчина в конечном счете относится к жене так же, как относится к матери. Так что я спрашивала и смотрела, и обнаружила, что Скотти был отличным сыном. Когда возникала нужда... Он оказывал сестре и матери финансовую помощь и даже подарил им тур в Европу. «Я то и дело приезжаю к маме», — рассказывал он, «просто чтобы проверить, как у неё дела, и посмотреть на неё. Я её любимчик». Без сомнения, я видела силу их взаимоотношений, когда они были вместе. Когда я рассказала об этом маме, она замолчала на минуту, а потом спросила. «Шелли, что ты собираешься делать, когда он предложит тебе выйти за него замуж? Мама, мы встречаемся всего несколько месяцев. Никто не женится так рано». воскликнула я, но в животе моем радостно трепетали бабочки. «Ну, ты должна быть готова», — сказала она. «Сдается мне, он скоро это сделает». Теперь я понимаю, что в своей стратегии построения близких отношений я несколько перебарщивала. Также я понимаю, что далеко не все хотят вступать в брак и иметь детей в таком юном возрасте. Мы прошли долгий путь с тех пор, как я препарировала Скотти в качестве потенциального спутника жизни. Свидание — это одно, а брак — совсем другое. Семьи бывают разные. а люди делают разный жизненный выбор. Все больше людей решают не заводить детей, а те, кто их заводит, делают это позже. Детей в семьях становится меньше и растят их по-другому. То, что вы выбираете для своих отношений и семьи, может очень отличаться от моего выбора. Но вне зависимости от того, чего вы хотите, вы можете так организовать свою жизнь, чтобы повысить шансы на воплощение этого в жизнь. Если поиск спутника жизни есть в вашем списке, то подход, который я применяла в колледже, работает. «Решите, чего вы хотите, определите, что вам нужно и создайте план, исходя из этого. Говорите обо всём, делитесь своими ожиданиями и планами и найдите того, кто с вами на одной волне». Стоял август, и горячие ночи, наполненные танцами и жаркими разговорами в салоне Мазда, были для меня такими же прекрасными, как прогулка между звёзд. Я потеряла голову, и моё сердце отчаянно жаждало того, что ему хотелось. Но была ещё одна вещь, о которой мы со Скотти не поговорили. и у меня оставалось всё меньше времени, чтобы обсудить её. Если Скотти был готов сделать предложение, я должна была задать ему свой большой вопрос. «Скотти, начала я однажды, когда мы сидели в машине на подъездной дорожке, наслаждаясь синей, филадельфийской ночью. Мы с тобой уже говорили насчёт детей. Ты хочешь иметь их, и я тоже хочу». «Да, всё верно», — ответил он. «Но ну, когда я росла, мама всегда была дома. Я приходила из школы, и мама ждала меня. Моя работала сменами». так что она могла быть дома с нами, когда я был маленьким. Так вот, я всегда первая приходила домой из школы. Я вбегала в дверь бросала книги, и первое, что мне хотелось сделать, это взять что-нибудь перекусить. Мама составляла мне компанию и расспрашивала о том, как прошел мой день. Потом я шла делать домашнюю работу или куда-то еще, и примерно тот же сценарий повторялся с моими сестрами и братом. Потом мы все вместе ужинали, когда папа возвращался с работы. «Очень хорошо», — улыбнулся Скотти. «Я помню, что когда папа приходил домой, Мы не слишком много разговаривали с ним о том, как прошел наш день, потому что мы уже поделились всем с мамой. Это были словно старые новости, но мама знала о нашей жизни все, потому что она нас встречала, когда мы приходили домой. Ей приходилось подсказывать нам рассказывать папе о том, что происходило. Скотти кивнул и, подняв бровь, посмотрел на меня. «Так что я решила», — сказала я, — «что мне очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь оставался дома с детьми, особенно когда они пойдут в школу». «О, да», — он улыбнулся, — «это было бы здорово». «Да», — согласилась я, — «только дело вот в чём. Я просто не хочу, чтобы этим человеком была я». И я посмотрела на него. Скотти помолчал, его глаза немного сузились, когда он понял, о чём идёт речь. «Ух», — выдохнул он. Я внимательно смотрела на него и молчала, наблюдая за тем, как он обдумывает мои слова. Через некоторое время Скотти вздохнул. «Ты знаешь, Аршамба», — начал он, «у меня в жизни было много всякого разного». Я сделала три совершенно разные карьеры, и, ты знаешь, мне нравится работать. Я задержала дыхание. Но, думаю, для тебя я бы мог сделать это. Хорошо. Мои губы расплылись в улыбке. В тот момент я точно знала. Этот мужчина для меня. Пару недель спустя Скотти пригласил меня на свидание. Мы снова пошли танцевать в наш любимый клуб «Whispers». Он заехал на парковку, заглушил мотор, и я начала открывать дверцу со своей стороны. Но Скотти откинулся на сиденье. Хм, подумала я и убрала руку с двери. Скотти включил радио. Earth Wind and Fire мягко напевала Let's Groove. Американская группа чернокожих певцов, играющая музыку в стиле ритм-энд-блюз, соул, фанк, джаз, диско, рок. Скотти вздохнул и долго смотрел на меня. "Эй, Шамба", сказал он. "Ты хочешь выйти за меня замуж?" Время замедлилось или совсем остановилось. Где-то в глубине души я услышала тихий голосок. «Окей, Шелли, вот оно. Ты уверена, что это то, чего ты хочешь? Ты готова прыгнуть прямиком в неизвестность?» Но это не было неизвестностью. Я это планировала. Я изучила этого человека. Я разузнала о нём всё, что смогла. Я знала, что он будет хорошим партнёром и станет поддерживать меня, когда я буду в этом нуждаться. Он знал, чего я хочу от жизни, и был готов мне в этом помогать. Он хорошо относился к своим родным, и я верила, что он будет хорошим отцом. Я знала, что хочу завести семью в молодости. На самом деле я не могла ждать. И да, я могла представить свою жизнь со Скотти. Мы уже так много об этом говорили, что у меня перед глазами стояли картины происходящего с нами. После всех этих разговоров ему и предложение делать не надо. Но такое предложение мелькнуло у меня в голове. Так неожиданно, так обыкновенно. А мне-то какая разница? Мама была права, когда говорила, что он готов сделать мне предложение. Она советовала мне подумать о том, что я скажу в ответ. Я думала над этим, и я знала, что сейчас скажу. «Да». Я расплылась в улыбке до ушей. А потом мы поцеловались и пошли танцевать.